Раздел третий. Десять дней, проведенных Катей в Москве, были наполнены невероятным количеством знакомств, передвижений и действий, это такое бесконечное движение. Несмотря на то, что практически не оставалось времени для сна, она совершенно не ощущала усталости. Скорее наоборот, впервые за последние два месяца чувствовала себя отдохнувшей. Генка, верный, терпеливый, всегда готовый прийти на помощь, поддержать, утешить, рассмешить, обогреть, уложить спать, даже спеть колыбельную. Эх, если б можно было повернуть время вспять, пройти мимо той проклятой лаборантской, возможно, все сложилось бы иначе. Любила бы она Гену, а не Виталика, вышла бы за него замуж, и он сделал бы ее самой счастливой женщиной на свете. Вот только снова это вездесущее «бы». Вессенберг был ее первой любовью. Все развивалось по известному студенческому сценарию. Первый курс, первый колхоз, первая совместная вечеринка вдали от глаз, сопровождавшего группу сотрудников университета. Староста группы Кати Псеева делала все, пусть и не вписывающееся в рамки советских правил, лишь бы сплотить веренный ей коллектив. Да и группа подобралась еще та, сплошь острики до да балагуры. Ночные посиделки, песни под гитару, бесконечные праздники, как настоящие, так и придуманные. И самое любопытное, весь первый семестр... Она и не подозревала, что один из весельчаков и прогульщиков, долговязый белобрысый студент Генрих Вессенберг и спокойный пухленький мальчик Гена из далеких детских воспоминаний, один и тот же человек. Выяснилось все случайно. После консультации, перед первым экзаменом, небольшой компанией они заглянули в кафетерий, и вдруг ее внимание привлекли завораживающие движения рук Вессенберга. Затем в разговоре он упомянул Тимертау. Она в очередной раз задержала взгляд на его руках. В голове что-то переключилось. Спустя полчаса, совершенно забыв о завтрашнем экзамене и вредной хозяйки хозяйке съемной квартиры, где жила Катя, они восторженно обменивались с обрывками детских воспоминаний, долго гуляли по вечернему городу, Романтические ежевечерние свидания и прогулки продолжались всю сессию. Оба летали, как на крыльях, готовились вместе к экзаменам, переживали, волновались друг за друга. К концу января Катя поняла, что влюбилась. Впервые в жизни по-настоящему. Гену, казалось, захватили те же чувства. Все свободное время он проводил с Катей, сидел рядом на лекциях, приглашал в кино, провожал до дома, а потом они еще долго шептались на лестничной площадке, так как хозяйка категорически запрещала приводить гостей. Неожиданно открылось, что под маской авантюрного, а порой циничного остряка и балагура прячется романтичный, тонкий, ранимый человек. Любит поэзию, верит в настоящие чувства. Мечтает о странствиях и дальних странах. Поэтому и пошел в журналистику. Поездки, командировки, новые места. Наверное, ему передались гены прадеда-путешественника, благодаря которому в свое время семья и оказалась в царской России. А Катя мечтала стать писательницей. Но для этого, как она считала, следовало поднабраться жизненного опыта, собрать материал. Притом лучше всего начинать творческий путь с журналистики. Столько интересных знакомств, столько историй, столько судеб. Вот за такими разговорами в основном и проводили они время, хотя общественность по праву считала, что у них роман. В душе верила в этой Катя. Трепетала от каждого случайного прикосновения. Ждала поцелуев, признаний в любви, которых почему-то все не было. Лето после первого курса Вессенберг провел в Германии у родственников, которым удалось попасть на историческую родину одним из первых. Оттуда он вернулся каким-то другим, вроде чем-то озабоченным, загадочным, периодически куда-то исчезал, хотя по отношению к Евсеевой оставался прежним, чутким, внимательным. Встречал, провожал, приглашал в кино, засиживался у него в гостях, теперь уже в общежитии. Соскучившись за два долгих летних месяца, однажды Катя едва не открылась ему в своих чувствах, но в самый последний момент насторожил взгляд, который он украдкой бросил на часы. А дальше все вышло случайно.